Глава десятая. Остановившийся у платформы паровоз выпустил густое облако пара на несколько секунд, накрыв им всех встречающих. Поэтому появление около паровоза еще одного человека прошло незамеченным. о г л я д е в ш и с ь человек неторопливо зашагал в сторону станционных построек. Подойдя к зданию станции, человек приоткрыл дверь и вошел внутрь. Кроме орудовавшей веником женщины внутри никого не было. Осторожно о б о г н у в кучку мусора на полу, визитер подошел к окошку продажи билетов и постучал в него рукой. Еще раз. Скрипнув, оно приоткрылось. Девушка, наклонившись к окошку, проговорил гость: "Мне бы и Павла Петровича отыскать. Не поможете? Велихова, его самого." Так он, она обернулась и посмотрела куда-то в сторону. Только через час будет. На обед ушел. Вы через часочек тогда и подходите. Ага. Ничего, если я тут обожду. Да ради бога. Места здесь не купленные. Сидите, коли охота. Визитер, осмотревшись по сторонам, устроился около окна, смахнув со скамейки несуществующую пыль. Он уселся и поставил рядом свой чемоданчик. Открыл его. И вытащил оттуда заткнутую пробкой бутылку с молоком и небольшой сверток. Развернул, достал кусок хлеба и отломил от него половину. у Брав остаток назад, выдернул пробку из бутылки и принялся не торопясь перекусывать. За этим занятием и застал его наряд полицаев, вошедшие в зал ожидания. Это кто тут у нас такой расселся? Подошел к нему старший полицай. Документы есть какие покаж? Аж... Человек невозмутимо допил молоко, заткнул пробкой уже пустую бутылку и вытащил из внутреннего кармана пиджака какую-то бумагу. Извольте, господин полицейский. Старший полицейский. Извините, не знал. Полицей развернул бумагу. И кто это тут у нас такой? Не Взоров. Олег Михайлович. Это что? А состоит на службе в управлении. Дочь рейхсбанна, управление германских железных дорог. Не слепо, и так все вижу. Здесь чего делаете? Мне начальник станции нужен. По делу я к нему. Это по какому же? Начальство наше недовольно, работаете плохо. Мы? Станция в целом. Составы задерживаются, вагоны разукомплектованные приходят. Уже хотели сюда с инспекцией ехать, да в последний момент Гершоберт распорядился сначала мне сюда съездить. Еще раз все проверить, да ему доложить. Шоберт, это кто такой? Невзоров удивленно посмотрел на полицейского. Шутить изволите. Начальника дистанции не знаете? Хм, так это ж не мое начальство. Ну да ладно, держите ваши бумаги. Сейчас я у Танки спрошу, когда он будет. Она сказала обедать пошел. Полчаса уже почти его жду. А, ну так и скоро будет уже. Он тут рядышком живет. Тратив интерес к собеседнику, полицай отдал ему документ и с независимым видом вышел из комнаты на улицу. Его напарник молча проследовал за ним. Проводив его взглядом, человек прислонился спиной к стене и, надвинув кепку на лицо, задремал. Это вы меня искали? Невзоров поднял голову и сдвинул назад кепку. Перед ним стоял уже не молодой мужчина в к и т е л е железнодорожника. Вы Велихов? Ну, Велихов, а вы откуда к нам и от меня чего надо б н о Не взоров я, Олег Михайлович, к вашим услугам. А прислал меня сюда господин Шоберт, так вы и сами все знать должны. Да, знаю об этом. Что-то задержались вы там, еще вчера мы вас ждали. Не взоров развел руками, так я что? Я человек маленький. Сказали жди, вот и ждал, а на поезд меня только сегодня посадили. Ладно. В кабинет ко мне пойдемте там и поговорим. Они оба вышли на улицу и обогнув здание вошли в него с другой стороны. Пройдя по скрипучим п о л о в и ц а м узкого коридора, Велихов открыл дверь и кивком предложил гостю входить. Сам он повесил на вешалку фуражку и сел за стол. Ну, слушаю вас, чем могу быть полезен? в и з и т е р осмотрелся по сторонам, задержал взгляд на закрытой двери. Вам, Иван Дмитриевич, к л а н я е с я в е л е л Это кто ж такой-то? А тот, который Алексеев, не помню такого. Ну как же? Ему уже лет шестьдесят стукнуло. Вот с а м и не приехал. Ну, тому о ком я сейчас подумал, столько еще не натикало. Ему лет сорок не более. Оба собеседника замолчали. п е л и х о в поднялся, подошел к двери и запер ее на замок. Вернулся за стол. Слушаю вас. Что от меня требуется? Прошу садиться, г е р н о й м а н Кранц встал из-за стола и указал вошедшему гостю на кресло. Кофе, коньяк, коньяк, хотя я от кофе тоже не откажусь. Кранц поднял трубку телефона. Вилли, два кофе и коньяк моему гостю. Прибывший офицер был с т р о е н и сухощав. Ладно, пригнанный мундир только подчеркивал это. Я получил из Берлина приказ оказать вам максимальное содействие, Герр Оберст. Момент, момент, момент! Поднял руки в защитном жесте хозяин кабинета. Здесь меня знают как Гауптманокранц, Герр Оберст, лейтенант. Давайте и впредь будем этого придерживаться. Не возражаете? Как вам будет угодно, Герр Гауптман. Вот и хорошо. В дверь постучали и вошедший солдат быстро накрыл столик, расставил чашки, налил кофе и вышел из кабинета. Прошу к столу, гер Нойман. Через несколько минут гость поставил на стол пустую чашку. Ваш кофе превосходен. Не ожидал встретить здесь такого ценителя. Это подарок адмирала. Итак, гер о б е р с т л е й т е н а н т Перейдем к делу. Разумеется. Смотрите. Хозяин кабинета развернул на большом столе карту. Вот интересующий нас объект. Монастырь. Это прикрытие. Сам монастырь давно заброшен и пуст. Тогда что же? Где-то в нем имеются входы в подземные помещения. Я не знаю, где именно расположены сами подземелья. Может быть, в самом монастыре. Возможно, что и не в нем. Пока мы этого не знаем. Тогда от чего было выбрано наше подразделение? У нас, насколько вам известно, совсем другая специализация. Мы не занимаемся штурмом подземельй. Никакого штурма не будет, г е р н о й м а н Я еще не выжил узума настолько, чтобы положить наших солдат перед их пулеметами. А они там есть, есть. п о т р е в о г е красные занимают позиции вот тут и вот здесь. Видите обозначения? Это пулеметные точки. В обычное время они пусты, и на стенах и башнях никого не видно. Красные могут очень быстро туда пройти гораздо быстрее, чем это сделают ваши солдаты при штурме. То есть вы хотите, чтобы мы незаметно? Нет. Никто не сказал о том, что эти позиции единственные. Наверняка есть и другие, в том числе и внизу. Более того, я уверен, что и сами подземелья приготовлены к взрыву на случай их захвата противником. Хм. Тогда не будете ли вы так любезны разъяснить мне этот момент подробнее? Охотно, Гернойман. Никаких столкновений мне не нужно. Нам требуется весь этот бункер целым и невредимым. Это и должно сделать ваше подразделение. И сделаем это мы таким образом. Сидевший на заваленке дежурный полицай меланхолично проводил взглядом проехавшую мимо телегу. Опять хворост повезли. Быка они там что ли жарить собрались? Подойти и проверить? И что? Ездить за дровами комендант разрешил. Так что поводов для придирки не имелось. Комендантский час еще не наступил. Так что хрен с ними, пусть себе едут. в т в л е ч е н н ы й наблюдением за телегой. Он не заметил человека, проскользнувшего к полуразрушенному сараю, а тот, убедившись, что остался незамеченным, спрятал в карман пистолет и, держась вне поля зрения полицая, осторожно скользнул дальше. Пройдя вглубь поселка, неизвестный перестал прятаться и повел себя более спокойно. Не торопливым шагом он пересек улочку и подошел к угловому дому, огляделся по сторонам и постучал в окно. Прошло секунд тридцать. И на нем шевельнулась занавеска. Кто там? Водички попить не будет у вас? Так вон колодец на углу. Пей хоть л о п н и Кружки у меня нет, а из ведра несподручно. А что так? Рука болит. Ладно, заходи, дам тебе воды. Завернув за угол, человек быстро вошел в приоткрытую дверь. Хозяин дома невысокий кряжистый мужик окинул его внимательным взглядом. Ну, мне связь нужна. С кем именно? Доложить о прибытии и указание получить на предмет дальнейших действий. Что сообщить? Кто прибыл? Земляк. Добро, мужик встал славки. Здесь обожди. Скоро уже комендантский час, так что на улицу не ногой. Прошел чисто. Да вроде бы тихо. Никто за спиной не маячил. Жди меня здесь. Огня не зажигай. Один я живу. Не р о в е н час увидит кто. Скоро вернусь. А комендантский час? У меня пропуск есть. Я в управе и стопником работаю, так что ходить туда во всякое время должен. г а у п т м а н у фон Кранцу. Докладываю, что сегодня в двадцать пятнадцать в квадрате двадцать три сорок был зафиксирован выход в эфир неустановленного радиопередатчика. Сеанс связи продолжался семь минут. Прибывшей на место дежурной г р у п п ы комендатуры была произведена проверка местности и близлежащих построек, но ничего подозрительного обнаружено не было. начальник отдельной группы Функабвера лейтенант Монги.